Глава 10. После такой бурной недели неудивительно, что Лекси встретила выходные с распростертыми объятиями. Ради собственной безопасности она сначала решила субботу и воскресенье провести дома, забившись в угол дивана. Но реальность оказалась с ней не согласна. Во-первых, что-то надо было решать с цветами. Они продолжали отмокать в ванной, где Лекси сама предпочитала нежиться. Пришлось звонить подругам. Увы, Яна уехала на все выходные с родителями за город, а вот Ева радостно прискакала, чтобы воочию увидеть то, что прислал Алексия. Остальных многочисленных знакомых Алексия решила не травмировать морально такой красотой. Почему-то казалось неприятным демонстрировать такой подарок. Он ее бесил. Он был не из ее мира. — Ни хрена себе! — возопила подруга, заглянув в ванную. — Да фотки не передают и третьей этой роскоши. «Деточка моя, ты где олигарха подцепила?» Лекси пнула в ванную, выражая таким простым жестом все свое отношение к подарку. «Что мне с ним делать?» — прошипела она. Ева постучала пальцами по подбородку. Вся такая яркая, со своими цветными волосами, она предпочитала самый простой маникюр с прозрачным лаком. «Можно оторвать бутоны и устроить ложе из цветов», — предложила подруга. «Нахрена?» — не поняла Лекси. «Макса на нем соблазнять будешь!» — рявкнула Ева. «Блин, ты реально как не от мира сего! Есть другие предложения?» «Да, у Лекси оказался миллион предложений, начиная от «сделаем крем» да «раздадим нафиг соседям». Причем последний ей нравился больше всего, потому что при одной мысли о Максе на цветах случился конфуз. Сначала девушка прям ярко представила, как они с парнем опускаются на это ложе которая окутывает лепестками и ароматом. Но после этого процесс забуксовал. А после, к ужасу Лекси, место Макса каким-то образом занял Артем Игоревич. Девушка замотала головой с такой силой, что Ева поинтересовалась, не проверяет ли та вестибулярный аппарат. «Ничего!» — выкрикнула Алекси, понимая, что щеки начали гореть. «Я ничего не думаю!» «Да оно заметно!» — покосилась подруга. Лекси торопливо начала доставать цветы из ванной. «Соседям раздадим», — объяснила она. «Самый нормальный вариант. Заодно подлежусь насчет вечеринки в следующие выходные». Они обошли весь подъезд, всех, кого застали дома. В итоге раздали все цветы, получили кучу улыбок, удивленных взглядов и несколько подозрительных вопросов. «Фух!» Лекси упала на ковер, раскинула руки в стороны. Ева потыкала ее в бок ногой, после чего ушла на кухню, чтобы вернуться с двумя стаканами сока. Несмотря на улыбку, глаза Евы выглядели серьезными. Она как раз вращалась в той среде, где такие букеты были обычным явлением, так что цену определила почти сразу. «Лекс, ты реально не знаешь, от кого это?» «Я перебрала всех не по одному разу», призналась та, продолжая изучать потолок. «Единственный, кто теоретически такое может провернуть, «Это Глеб. Но ему-то это нафига. Тем более он вообще букеты Дарис не любит. Предпочитает живые цветы». Ева глотнула сока, продолжая глядеть перед собой. «Знаешь, кто еще это может быть?» М -м -м. Лекси все же решила, что хочет пить. Стакан с апельсиновым соком выглядел весьма соблазнительно. Она потянулась к нему, сделала глоток. «Артемке ничего не стоит такой букетик заказать». Ева мило улыбнулась, точно только что сообщила величайшую новость. Лекси от неожиданности выплюнула сок. Прямо на бежевый ковер, который совсем недавно чистила ручками, так как пылесос в очередной раз сдох. «Совсем, что ли?» — рявкнула она на Еву. Та пожала плечами, продолжая спокойно попивать сок. Лекси захотела стукнуть подругу. Сначала ляпнет что-нибудь, а потом смотрит взглядом олененка в весенний день. «Чего ты нервничаешь? Может, он тобой так впечатлился, что решил красиво поухаживать и навести тайну? Ты же у нас любишь такое?» «Да он цветы взглядом заморозит!» В сердцах бросила Лекси. Она потерла пальцем влажное пятно на ковре. Как-то вяло подумала, что придется очищать ручками. Или попросить у родителей моющий робот-пылесос. «Крутая штука», — говорят. Звонок в домофон заставил обеих вздрогнуть. Мы кого-то ждем? не поняла Ева. Лекси подумала, что подруга слишком насторожилась для обычного звонка. Обычно она относилась к подобному куда проще. А тут вон вся аж подобралась. Вроде нет. Ева как-то нервно хихикнула. Она продолжала сидеть на ковре поджав ноги под себя и чуть наклонив голову к плечу, точно прислушивалась к чему-то. Домофон не умолкал. Лекси всё же решила проверить, кто там пожаловал хотя подозревала, что просто разносчик рекламы решил обнаглеть и позвонить в случайную квартиру. Такое уже случалось раньше. Ничего, сейчас она ему все выскажет, заодно и злость сорвет. Так нельзя, конечно, но иногда уж ну очень хочется. «Это Артемка пришел!» Вдруг весело заявила Ева прямо в тот момент, когда Лекси взяла трубку домофона. «Сейчас предложение делать будет! Ева!» Вопль Лекси точно вырвался из самой глубины ее души. Конечно, ее подруга все придумала. Но то, что услышала Лекси, ничуть ее не успокоило. Опять курьер. Опять с цветами. Пришлось впустить, так как девушка понимала, что гонец, так сказать, не виноват. «Нет, нет, нет, это точно не Артем Игоревич». «Да это бред!» «Да с чего бы!» Лекси не выдержала и показала Еве кулак. Та в ответ радостно фыркнула. Подруга явно расслабилась, услышав, что приехал всего лишь курьер. Лекси занесла это себе в мысленный справочник. Что-то его тревожит. И она молчит, зараза такая. В этот раз букет оказался чуть поменьше, но не менее дорогой. Орхидеи. Белые, сиреневые, нежно-розовые и зеленоватые. Они точно соединились, чтобы образовать нереально красивый ансамбль. Бледно-сиреневая круглая коробка и широкая шелковая лента лишь подчеркивала нежное великолепие. Судя по взгляду курьера, он ценой букета тоже проникся и не мог понять, почему его прислали не к какой-то известной актрисе или блогерше, а к обычной студентке. «Ева!» — осторожно позвала Лекси. Она держала букет на вытянутых руках, как тикающую бомбу. «Ох ты!» — подруга выглянула в прихожую и присвистнула. «Поздравляю! Ты покорила очень крутого чувака!» «Но я не хочу!» Как-то жалобно проговорила Лекси. «Не надо! Можно сейчас перемотать назад!» Даже она понимала, что такой букет не дарят просто знакомый. Вдвоем они вернулись в гостиную. Осторожно поставили букет на столик. Лекси потерла щеки ладонями, точно растирая. Почему в кино всегда героини радуются, получив подобное от неизвестного поклонника? Это же страшно! Лично Лекси к тому же чувствовала себя обязанной. От этого начинала психовать, и пыталась скрыть эмоции, как обычно. «Ева, а ты чего такая напряженная?» Она пальцем потыкала в один из цветков. «Тебе-то чего нервничать?» «Я просто чувствую твои эмоции», — последовал ответ. «Врешь», — спокойно сообщила Лекси. Теперь она присела у букета и зачем-то ногтем царапала саму коробку. Запах от цветов шел такой нежный и густой, что даже голова слегка закружилась. Пришлось открывать окно, чтобы впустить весенний прохладный воздух. «Вру!» — легко согласилась Ева. Она сидела на диване, закинув ногу на ногу. Обычно веселая и дерзкая, сейчас Ева точно поблекла. Все же взгляд человека говорит о многом. И когда он точно потухает, то это сказывается и на внешнем облике. «Что случилось?» лекси подошла ближе и присела на корточки перед подругой. «Эй, из тебя батарейки вынули?» «Слушай, в тебя палочкой потыкать хочется, чтобы проверить, ты там жива еще. «Предки хернёй страдают», — как-то вяло отбивалась Ева. «Ну ты же знаешь, как это происходит. Типа, ой, смотри, эта семья такая крутая, у них сын умный, хороший, крутой, нужно подчеркнуть. А давайте-ка мы воспоженим, чтобы наш капитал приумножился. У тебя же Паша есть!» Мигом возмутилась Лексия, которая, в принципе, не понимала всех этих браков по расчету. Там же не просто колечко на палец надеть. Там с человеком жить придется. Ложиться в одну постель. По утрам эту незнакомую рожу видеть. Все очень запуталось. Покивала Ева все так же вяло, но потом встрепенулась. «Эй, забей! Прекрати! Это уже не первый раз, так что отобьюсь! Просто тут еще и жених решил, что я ему нравлюсь. «А ну, конечно, я милашка и все такое. Ну да ничего, будем стервозить и непристойно выражаться». Она тряхнула головой так, что косички рассыпались по плечам. Синие глаза опять засверкали. В этом вся Ева. Не может долго находиться в подавленном состоянии. Лекси ее понимала. Сама ненавидела ощущать гнет и подавленность. «Итак, кто даритель всего чудного букетика?» Пропила Ева, хитро поглядывая то на Орхидеи, то на мигом помрачневшую подругу. Я ему спиной мозг через уши вытащу, пообещала алекси Телефон в ее кармане вдруг весело зазвонил. У Лекси же внезапно начали трястись руки, да так, что пару раз она едва не уронила смартфон, а на экране весело подмигивала имя Морозильник! Ева обладала очень хорошим зрением, так что сразу все увидела. Лекси, это ты так Артемку обозвала? Да ладно! Он явно горячее, чем ты думаешь. «Заткнись!» Сердце у Лекси вдруг застучало чересчур быстро. Так на преподавателя не реагируют. «Звонит, наверное, чтобы спросить, понравился ли букетик!» Продолжала веселиться Ева. «На чашку утреннего кофе хочет позвать!» «Я тебя убью!» Злобно глянула Лекси. Телефон продолжал звонить. Его преподавательское высочество жаждало пообщаться в неучебное время да еще и в выходной день. Это слегка напрягало, потому что сильных косяков за собой Лекси не помнила, как и других причин для внезапного звонка. «Не беси Артемку!» — подмигнула Ева. «Да блин!» Лекси понимала, что не ответить не может. «Да, здравствуйте, Артем Игоревич. Это вы?» «Нет, Светлова. Конечно, это не я звоню со своего телефона». Голос звучал с непередаваемым сарказмом. Лекси покосилась на цветы, на Еву, снова на цветы. Зачем-то включила громкую связь. «Артем Игоревич, зачем вам это?» Спросила тоскливым тоном, чтобы ему стало стыдно. На том конце телефона, кажется, на миг потеряли дар речи. Что укрепило Лекси в подозрениях. Сердце колотилось теперь где-то в ушах. Грудь сдавила. Как вести себя с влюбленным преподавателем она не представляла. «В смысле?» «Я же ваш руководитель диплома. Вы все получили?» «Мама! Так Ева права. Срочно эмигрирую в Австралию. Как мне ему в глаза смотреть?» «Получила!» — Лекси зажмурилась и выпалила. «Только все раздала по соседям. Мне этого не надо!» «Что вы сделали?» Она могла поклясться, что Артем Игоревич едва не подавился от удивления. «Что, прежде девушки не отказывали, что ли?» «Я не такая!» Лекси так разволновалась, что нечаянно рявкнула. Теперь молчание Морозова отдавало едва ли не паникой. Ева зажала рот руками и повалилась на диван в полном восторге. «Светлова, вы выпили?» Почему-то в его голосе прозвучали обвинительные нотки. Лекси хлопнула себя по лбу. «Еще и притворяется, гад! Прямо овечка невинная!» «Зачем вы так, Артем Игоревич? Не надо ничего!» «Еще раз пришлете, так еще раз раздам. Мне еще диплом у вас писать». «Вот именно!» — рявкнул мужчина так, что Ева зажала уши, продолжая веселиться. «Именно поэтому, Светлова, я прислал вам файл, который надо просмотреть и отправить мне ответ. Но, судя по всему, вы заняты тем, что зачем-то раздаете этот файл по соседям». «Да не файл, а цветы я раздавала». «Какие цветы?» — взвыл Морозов. «Розы!» Честно, сказала Лекси, смутно начиная подозревать, что где-то она ошиблась. «Теперь орхидеи прислали зачем-то. Их тоже раздам». Артем Игоревич сделал глубокий вдох. Явно старался справиться с желанием наорать на студентку. Та прямо ощутила этот порыв и поежилась. Что вообще происходит? Сердце грохотало, руки дрожали, и вообще хотелось заимить машину времени. «Светлова, мы пишем диплом не по флористике». Но, судя по всему, вы там сейчас не совсем адекватно воспринимаете реальность. Сам виноват. Не подумал, что днем в субботу вы уже... <кхм> отрываетесь. Завтра в течение дня пришлите ответ. Господи. Теперь в его голосе послышалось веселье. Лекси молча сбросила звонок, подумала и отключила телефон. После чего легла на пол и закрыла глаза. Пока Ева, уже не сдерживаясь, хохотала во весь голос. Она уже поняла, что произошла путаница, что подруга сейчас мечтает просто провалиться сквозь землю, но перестать смеяться не могла. Артём неверящим взглядом продолжал смотреть на телефон. Алексия в очередной раз заставила его потерять логику, выбила почву из-под ног и все остальное. Как это вообще выходит? «Что, послали?» — поинтересовался Паша. — А я говорил, нечего доставать студенток в выходной. Да еще когда тусуешься с другом. Но ты ж дебил. Или... Тут мужчина восторженно заухмылялся. Или эта студентка у тебя под особой слежкой. Сначала я решил, что она нетрезвая. Но потом... Видимо, произошла какая-то ошибка. Артем потер лоб. Что в голове у женщин творится? На меня сейчас наорали... Заявили, что она не такая, и обвинили в том, что я присылаю какие-то букеты. Я что, похож на того, кто закидывает букетами студентку?» Они сидели в небольшом кафе, решив перекусить после тренажерного зала. Мышцы приятно ныли, как всегда бывает после хороших нагрузок. Артем сидел и злился сам на себя. С чего он вообще решил, что в субботу студентка Светлова будет сидеть над дипломом? Зачем поддался странному порыву, и решил позвонить под благовидным предлогом. «Ты похож на того, кто дарит ей неуды», — вздохнул приятель, продолжая ухмыляться. «Это та миленькая девушка, подруга Евы? Ты точно просто подвез ее домой?» «Я уже не уверен», — пробормотал Артем, честно пытаясь понять, за какие грехи его стали обвинять в подобном. «Может, ты разбудил в девушке запретные чувства к преподавателю?» Судя по воплям, я разбудил древнее зло. Артем нахмурился, припоминая все оттенки в голосе Лекси. Радостью там и не пахло. Скорее, она встревожена. Странно. «Кстати, да. Я так понимаю, цветы прислал аноним. Девочки любят цветы. Что ты морочишься? Присмотрись к ней. Слушай, просто так не обвиняют в таком. Значит, у нее тоже какие-то мыслишки насчет тебя проскальзывают» что значит тоже то и значит ты уже пару минут пялишься на экран и рожа у тебя то довольная то такая точно ты сейчас кафе разнесешь мысли может быть сколько угодно сухо сообщил артем отводя взгляд от телефона встречаться со студенткой да к тому же которая у тебя диплом пишет это ужасно неэтично а она об этом в курсе а у нее и так кавалеров хватает Тут все же эмоции взяли вверх над разумом. С одним она там чести девичи лишаться собралась, ко второму в машину садится, третий серенады под окном аудитории орет. «А кто-то бесится!» — поддакнул Паша, непонятно от чего веселясь. «Ты же у нас тот еще собственник!» «Слушай, ты прямо на глазах оживаешь, чувак!» «После своей Элли!» «Она мне мешает думать!» — признался неохотно. «Каждый раз, как появляется...» «У меня ощущение, что я снова на первом курсе, и мозги где-то отдельно от тела». Артем помолчал, так как поднимать тему бывшей девушки не хотел абсолютно. После нее он ощущал порой себя как под анестезией. Все чувства за толстым стеклом. Выпускать их наружу не сильно хотелось. «Знаешь, тебе иногда полезно не думать». «Ну да», — ехидно согласился Артем. «Ты знаешь, о чем говорить». «Ты же у нас спец по ничего не думанию». «А ты на прямом пути к превращению сварливого деда с сорока котами. Троих уже завел». Паша взмахом руки позвал официантку. «Предлагаю сегодня в спа-центр. У тебя взгляд, которым убивать можно». «Хотите заказать еще что-то?» Официантка стояла и улыбалась слишком широко для простой вежливости. И блеск на губах обновила. И подходила прямо походкой роковой пантеры. «Счет, пожалуйста», — попросил Артем, удостоив ее быстрым равнодушным взглядом. Паша только головой покачал. «Девочка с тебя глаз не сводит с того момента, как ты сюда приперся». А сердце между тем стучало все быстрее. И совсем не от злости. «Ага», — равнодушно кивнул друг, думая о чем-то о своем. Точнее, о ком-то. И, наверное, чересчур сильно сжимал уже опустевшую чашку. Слишком много мужчин вокруг этой светловой. Один поет серенады, другой подвозит, третий флиртует, а он сидит и чувствует себя придурком. Паша отвлекся на телефон, отправляя кому-то сообщение. Потом подумал и бросил в Артема скомканной салфеткой, за что получил злобный взгляд. «Ты насчет спа-центра не ответил!» Не смутился друг. «Какой еще спа-центр?» «Там, где из тебя сделают человека», — ответил Паша. «Времена года. Крутое заведение. У меня там vip пропуск и все дела. Могу сделать бронь на любое время». «Давай заглянем туда часа через два». Артем набрал пин-код, расплачиваясь за поздний обед. Заодно и размышлял над предложением друга. «Ты же не отстанешь, да?» Паша закивал, обрадованный такой прозорливостью. «Чёрт с тобой». В любом случае, бассейн — это всегда хорошая идея. Самое то, чтобы привести мозг и чувства в порядок, расслабиться, снова взять себя под контроль. А то в эти дни от Элли так и сыпались сообщения. Они, конечно, расстались по-хорошему, насколько возможно. Но так тесно общаться с бывшей девушкой, с которой он планировал когда-то прожить всю жизнь, Артем не собирался. Она же его точно не слышала. И придраться к сообщениям не получалось. Они не выходили за рамки дружеского флирта. Вот и сейчас она опять прислала на Телеграм звуковое сообщение, где своим милым голоском прощебетало что-то о великолепной поездке в Питер и о том, что там сейчас научная выставка, которая ему точно понравится. Пока Артем все это слушал с непроницаемым лицом, Паша подпер подбородок рукой и вздыхал едва ли не страдальчески. «Я ее видосы смотрю иногда», — сообщил он наконец. А ты? Артем мотнул головой. Он и прежде-то не сильно увлекался каналом Элли, а после расставания в принципе перестал ее смотреть. «Она все время говорит о тебе. Точно вы не расстались, а просто поругались». «Это для хайпа», — равнодушно отозвался Артем, убирая телефон в карман. «Ну что, через два часа?» «Ты прав, надо расслабиться».